Глава 14. Кирилла мы забираем уже завтра, будет долечиваться дома. А вот Славке придется лежать еще до конца следующей недели. У него сегодня много посетителей, и один из них — Ярик. Он и предупредил Женю о случившемся, а сам ждал нас у приемного покоя. Сразу сел в мой джип, когда я остановился у крыльца. Я слышал, как они говорили в курилке. В полголоса рассказывал Ярослав, протирая очки. Бандит какой-то приехал, наглый. «Знаешь его?» — спросил я. не -а. Но он будто послание передавал. Говорит, надо Крюкова мочить, или все узнают про... Не расслышал. Он помотал головой. Потом про сестру говорит, которая в другом городе живет. Тихо говорили. Просто про Крюкова Слава переспросил. Я и услышал. Тот его еще заткнул сразу, и испугался. Но сам Слава не колется, кто это был. Сказал мне забить, а я Женьке позвонил из автомата. «И правильно сделал», — сказал Женя. «Славка, упрямый баран», — Ярослав вздохнул. «Вот вечно так. Не, я-то знаю, как он за нас топит. Но вот чтобы мы сами ему помогли с чем-то, никогда не просит и не говорит. Всегда так, молчком и молчком». Так и не сказал мне. Еще обозлился, когда я тебе передал. Вот я чего и вышел. Придется ему расколоться, Женя вздохнул. Я недавно долго разговаривал со Славой, и он рассказал, что выполнял особые поручения для Фрола, когда тот еще был жив. Типичное поручение кого-то замочить. Слава, можно сказать, был штатным киллером, но бригада Фрола про него не знала, только сам Фрол. Только это Слава думал так. Оказывается, кто-то еще был в курсе. Я не спрашивал, кого именно валил Слава. Он и меня однажды чуть не завалил. Спасло только мое умение договариваться. Но потом стало тихо. А Слава такой человек, который для своих был готов на все. И еще помог нам отбиться против богатого. И пострадал сам. Не он, все вышло бы намного хуже. Так что это тот человек, кого мы бросать не будем». А тут вылез кто-то, кто хотел вернуть Славу Шевцова к его киллерской работе. Учитывая цель, любому понятно, что Славу завалят почти сразу после убийства Крюкова. «Меня это не устраивало. Совсем. Вот и новая угроза, от которой надо избавиться. Задействую все свои связи, если будет нужно, но разрулим все». Только надо сначала все продумать, а еще уломать упрямца, чтобы рассказал. Вообще, посещать больных вне приемных часов не положено, но всегда можно было легко договориться, чтобы пройти. Накинули белые халаты и зашли в палату. Кирилл лежал с газеткой и зевал от скуки, а Слава просто спал, тихо похрапывая. Тот мотоциклист, что лежал с ними, отправился на операцию в Читу, но никого нового в палату к ним не положили. «О, Макся!» — Кирилл начал подниматься. «Все, уже можно домой?» «Завтра днем, Кирюха!» — пожал ему руку. «Получу бумаги, заберу и покатаемся еще с тобой». «Класс!» «А пока нам со Славой надо перетереть, Влез, Женя. Ты знаешь, кто у него был?» «Если кто-то известный и авторитетный, брат мог его знать». Самых крутых бандитов так или иначе знал весь город. «Какой-то браток», — Кирилл пожал плечами. «Вообще не знаю. Зашел, они потом в курилку пошли». Женя уселся на кровать к Славе и бесцеремонно растолкал его в здоровое плечо. «Отвали, Коваль!» — пробурчал Слава. «Такой сон снился. что тебе надо?» «Пошли курить!» — Женя поднялся и придвинул ногой тапочки Славы. На улицу. Спустились, сели в мой джип. Парни закурили, открыв окна. Слава широко зевнул, как тут на него накинулся Женя. Да чего там случилось, Славян? Что ты молчишь опять? А, он отмахнулся. Ерунда. Ничего не ерунда, сказал я. Тебя отправляют валить Крюкова, а у Крюкова мощная охрана. Да и даже завалишь, тебя выследят и грохнут. У него не дураки сидят. Или заказчик сам тебя завалит. Может быть, слава пожал плечами. И всех твоих друзей на уши поставят, продолжил я. И к Жене придут, и к остальным. Знаю, что давлю на его болевую точку, но надо его колоть. Это его упорство до добра не доведет. Вот именно, Жень откнул его в бок. «Осел упрямый, договори да уже. Да иди ты. Слава вздохнул. «Ну чего вам надо? Меня же, если что, грохнут, не вас!» «Слава, колись!» «Ладно», — он поерзал на сиденье и неодобрительно глянул на Женю. «Сказали мне до конца следующей недели с Крюковым покончить. Дадут мне винтовку, скажут точку, где он будет. Приду туда и пальну разок. Даже заплатить обещал. До конца жизни, говорит, хватит». «Кто он?» — носидал Женя. «Кто к тебе пришел?» Потом говорит, Слава его проигнорировал, что если откажусь, он расскажет кое-кому и кое о чем. Тогда мне точно кранты. Может, и не только мне. Тогда уж точно всех моих знакомых достанут. И вас тоже. Ну и сестру, само собой. Он про нее сразу сказал. «У тебя сестра есть?» — спросил я. «Да, она живет в Иркутске». Он даже адрес ее назвал. Мы с ней не общаемся с Батиных похорон, но все равно. Ну, в общем, схожу на дело быстренько, мне не привыкать. Если что, там и сдохнул. но один. Я сидел на водительском сиденье и смотрел на него в зеркало заднего вида. Слава тоже глянул туда и хитро подмигнул. Пытается выглядеть пофигистом. «Бесишь!» — проборчал Женя. «Да чё вы паритесь?» — он взмахнул здоровой рукой. «Короче, завалю Крюкова, потом пойду и заказчика грохну. Делов-то». «Не рано бы твоя», — продолжил злиться Женя. «Я бы тебе сейчас так уделал. Не беси уже. Говори, кто и что. И что рассказать должен». «Слава, ты уже с нами», — спокойно сказал я. «Ты помогаешь нам, а мы тебе. Мы все заодно». Нападают на тебя, отбиваться будем все вместе. От такого не отобьешься. Мы отбились от богатого. Найди хоть одного человека во всем городе, кто майора не боялся. Он всех тут поднял и показал, что крутой, а мы его сделали. И что, не справимся с кем-то еще? Кто сейчас самый крутой в городе? Крюков? Ну так не сам же он себя заказал. Кто там еще? Гоша? «Лука?» «Не, не их калибр». Слава отмахнулся и полез за второй сигаретой. «Пивка бы? Купите? А то в тапочках неудобно идти, там стекло битое на дороге. Сначала говори». «Короче», — он вздохнул. «Сказал, если я откажусь или сдам ментам это дело, он передаст нужным людям, кто грохнул гусара в прошлом году». «Так это ты завалил гусара?» С давленным шепотом просипел Женя. Пепел сигареты упал ему на штаны. Женя отряхнул и затушил сигарету. «Ты?» «Ну...» — Слава отмахнулся. «Вот мы когда прошлой осенью вернулись с армейки, я бабок у Фрола занял. Помнишь, для бати, но не помогло. Короче, отдавать нечем было, я отрабатывать предложил. И тогда Фрол мне всучил СВДшку, чтобы я гусара грохнул. Он, сука такая, все боялся снайпера, ездил в тонированной тачке, чуть ли не бегом бегал на открытых местах, лишь бы не убили. «Но ты его достал», — пробормотал Женя. Он ходил к одной девахе, а та ему запрещала курить в доме. Вот он в форточку курил. Так я его и достал. Прямо в лобешник, всю башку разнесло. Но ждал его на крыше другого дома зимой, чуть яйца себе не отморозил. Женя покачал головой. «Я не очень хорошо помню гусара», — сказал я. Леня недавно упоминал его, но так, вскользь. «Он же из Шахтогорска», — я назвал поселок Блисного-Заводска. «Ага, из шахтерских», — Слава стряхнул пепел в окно. «Афганец бывший. Я и себе набрал таких же. Бригада своя была. Как богатов, но не такой крутой». Его потом душман к пивзаводу перетянул, а Фрол велел грохнуть. Афганцы гусаровские, так под душманом и ходят. А чего Фрол велел его убить? Кто его знает. Слава откинулся на сиденье. Мне вообще по барабану, чего они там не поделили, но на каких-то залетных спихнули. Думал Фрол меня завалит, я с гранатой ходил, но нет, приберег меня для других макрух. И вряд ли он кому-то проболтался. Гусаровцы тогда на могиле говорили, что отомстят. И мокрушнику, и заказчику. «А кто сейчас заказчик?» — спросил я. «Я не знаю», — он посмотрел на меня. «Это вообще какая-то шестерка приехала. Этого я не знаю, но заказал явно кто-то другой. Шифруется, отправил вместо себя доверенного. Браток какой-то, таких много». «Вряд ли это обычный браток», — задумчиво сказал я. «Дело опасное. Любой посредник может сдать. Значит, кто-то доверенный, кто Крюкову не доложит и в милицию не пойдет». «Ну да», — отозвался Слава. «А как он выглядел?» — спросил Женя. «Ну ты, Женя, даешь», — Слава постучал по лбу. «Говорю же, как браток. Кожанка и штаны с полосками. Стрижка короткая, морда наглая. Ты про таких говоришь, что за кирпичами пришли». Тут половина города под описание подходит. Увижу, узнаю. А так хрен, что опишешь. Ты человек внимательный, Слава. Я повернулся к нему. Что еще было? Да не знаю я. Он вздохнул. Ну, нос сломанный, ухи борцовские, тоже поломанные. Если честно, он меня смысле сбил. Я растерялся даже чуток. Я с Яриком болтал. Мы там поугарали над анекдотом, который твой брат рассказал. Потом этот лысый хрен с горы явился. Я собраться с мыслями так и не смог, а потом закемарил. Ковали, волк. Да я бля, буду, не знаю, кто это. Да какая разница, все равно валить надо Крюкова, потом остальных. Только так и прорвемся. Я огляделся. Никого из похожих на братков на территории я не видел. Слежки за киллером они не оставили. Заказчик уверен, что славы его не вычислит и не сдаст. «Ладно», — я положил руку на руль. «Будем думать. Крюков человек такой. Как только узнает об этом, нашу проблему решит так быстро, что тот про тебя и рассказать не успеет». откуда ты знаешь, что он не узнает, если ты к Крюкову явишься?» — спросил Слава. «И где гарантия, что Крюков тебе поверит?» «Не поверит, но будет держать ушки на макушке». «Ага», — со скепсисом произнес Слава. «Я его потом не достану, а тот сразу поймет, что я проболтался». И... Он склонил голову на бок и выпустил язык. Вышло красноречиво. Женя усмехнулся и вздохнул. «Эх, «Не говори ему», — попросил он. «Может, и правда пусть лучше Крюкова грохнет и вбега. Деньги ему дам, у меня есть». «С таким грузом найдут. Это только кажется, что страна большая». Найти-то везде могут. Да и заказчик сам Славу убьет сразу. Надо нам работать. К ментам тоже не иди. «У Лёни спросим», — сказал я. «Он опертертый, подскажет. Тем более мы все в одной лодке. Если он вычислит заказчика, нам будет проще думать дальше. Верно, парни? А вообще...» — начал было Слава, но я перебил. «Я этим делом занимаюсь». Ты меня один раз чуть не убил, но спас. Спас во второй раз, да и остальные за тебя готовы на все. Я тут тоже все сделаю, чтобы с нас всех эту угрозу убрать. Слово тебе даю». «Ну раз так...» — он затушил сигарету. «Пошел я тогда дальше лежать. Надо что еще?» «Мы к Лёне, потом вернемся. Но так, чтобы его никто не засек. Все, отдыхай. Завтра открываемся» потом на комбинат едем. Мы еще это дело вспоминать будем, годами, под пивко, пообещал я. Как отсюда выпутались. Надо только так вопрос закрыть, чтобы Славку вообще никогда не дергали. Ты с нами в охране, а не киллер». «Ну да», — Слава усмехнулся. «Лучше сидеть в форме на посту и в потолок плевать, чем под пули лезть». Слава вернулся в палату, а мы поехали. Правда, пока я просто ездил по пустынным с утра улочкам, чтобы подумать и спокойно обсудить то, что узнали». «Да что это за падло? в чувствах спросил Женя. «Одну из двух», — сказал я. Или Фрол проболтался кому-то в мясокомбинате, когда ушел туда, или кто-то из пивзаводских был в курсе, а сейчас нашел момент, чтобы избавиться от шефа. «Ты же знаешь студенты. и...» «Да епта, опять!» Он снова уронил пепел на штаны и отряхнул. «Короче, ты знаешь Крюкова и Душмана лично. Хотя опасно им говорить. С этим надо аккуратнее, Женька. Если заказчик узнает, сразу поймет в чем дело. То же самое с милицией. Сразу выяснят. Надо хитро придумать. Сначала выяснить, кто это, потом решать. Времени мало будет». «Ну да». Он что-то промычал про себя, будто прикидывая. «Ого, ты к нашему главному детективу приехал. Я даже не понял сначала». Я тем временем остановил джип рядом с подъездом дома Лёни Лесникова. «Да, пока к нему. Давай подумаем. Две головы хорошо, три лучше». Лёня еще спал. Вчера они крепко гудели в отделе. Но, похоже, он был настолько привыкшим к возможным вызовам на работу, что проснулся сразу, как только его жена сказала, что приехал начальник. «А, Макс!» Он пришел в прихожую, громко топая босыми ногами. Лицо все еще опухшее. «Я думал, Игнатьев заявился. Хотя скоро ты нашим боссом будешь, е-мое!» «Верно, дядя Леня!» — Женя усмехнулся. «Будем с тобой коллегами!» <хе> «Давай покурим, Лёня», — сказал я. «А то тут у нас вопрос один с другим нашим коллегой. Надо бы подумать, что и как». «Ща!» — он напялил тапочки. «Или там надолго?» «Скорее всего, надолго». «Понял. Тогда ждите. Оденусь». Он спустился минут через десять, напялив рубашку и свою старую жилетку. Но он взял ее не просто так. Под ней была кабура. Леня сел на переднее сиденье и достал пистолет. Это тебе вчера дали? удивился я, разглядывая гравировку на затворе ПМ. Ага, табельный-то я сдам. Лене передал пистолет Жене. А наградной останется. Правда, стрелять в кого-то нельзя, сразу вычислят. Но мало ли. «Это мне за другое дело обещали еще год назад, но вручили к пенсии». «Да ты, оказывается, крутой опер, дядя Лёня». Женя осторожно взял оружие и прочитала выгравированную надпись. «Лесникову ЛВ за отличную службу от министра внутренних дел, 17 августа 1996 -го года. За прошлый год, значит? Постреляем потом?» «Надо патронов набрать у Гаврилыча». Леня убрал оружие в кабуру. Ну и само собой применение незаконно. Его и таскать нельзя, по сути. Но кому до этого дела сейчас? Да и мало ли. Так что там опять случилось? Дело такое. Я начал рассказывать все, что мне передал Слава, стараясь вспомнить все. Леня слушал, кивал, иногда вздыхал и едко матерился в неопределенный адрес. Иногда ругался на Женю, который уж очень хотел помочь другу. «Гусара убил? Надо же!» — он присвистнул. «Очень круто. Очень. Серьезный был бандит, почти как Богатов, но тот еще зверюга. Говорят, это он тогда на вокзале народ пострелял, но отмазался. В одиночку не вывозил, пошел под Крюкова. Но не я это дело вел». «В общем, никто по нему не скучает». «И что, надо выручать?» «Надо, Лёня, обязательно. Если сейчас вытащим, к нему уже никто не подберется. Он с нами работает, ему все эти прошлые дела нахрен не нужны. Но его тянут назад, и мы все проблемы ловим». «Тут смотри, еще какая тема, если официально будем делать», — Лёня задумался. Если Славка даст показания и выдаст заказчика, со Славу уголовную ответственность снимут. Но надо понимать, что если мы на этого заказчика выйдем, он поймет, кто его сдал, и проговорится. А бывшие гусаровцы отомстят. Причем Славе тоже. Да, но сам заказчик затаился. И я почесал затылок. Блин, все равно он может понять, откуда выплыла «Надо как-то аккуратно сработать и очень быстро». «Угораздило же», — пробормотал Лёня. «Поехали тогда к нему. Узнать надо, кто приезжал, раз ты меня уболтал на это». «Да, узнаем и от этого пляшем». «Он не помнит», — сказал Женя. «Или ты его бить будешь, чтобы вспомнил. Или слоника делать». «Насмотрелся телевизор, Женька». Лёня укоризненно на него посмотрел. «Брата твоего спросим, Максим. Он же видел. Не боись, я так, ненавязчиво. Но сначала со Славой поговорю». «Ах, куда же я лезу?» «Договорились. Попрошу Кирилла выпустить, чтобы с нами покатался». В больнице мы вызвали Славу в курилку, но он не вспомнил ничего нового. Леня его поспрашивал, что-то подумал, потом отпустил. По словам Славы, больше крупных авторитетов у него на счету не было, только бандиты из конкурирующих группировок. Не думаю, что Слава тут врет. Говорил он беспрекрас, как есть. Были бы другие цели, кто-нибудь случайно пострадавший, вряд ли бы Леня взялся помогать. Одно дело бандиты, по многим из которых могила плакала, другое — обычные люди. И тот барыга с рынка тоже был тот еще тип завязанной на проституции и выбивании долгов с продавцов. Как только закончили, я отпросил брата у дежурной медсестры, чтобы он с нами покатался. «Ну и тачка!» — Кирилл обошел ее дважды. Он видел ее раньше, но все не мог насмотреться. Да и мы с ним еще не ездили. «Пустишь за руль?» «Потом обязательно, а пока садись так». Он уселся на переднее сиденье. Леня сзади, Женя остался в больнице со Славой. Я выехал на улочку и немного покружил по окрестностям, отвечая на вопросы брата про машину. Леня о чем то думал, только потом начал спрашивать. «Слушай, Кирюха, а кто сегодня приходил к Славе, ты помнишь?» «Не», — он осторожно помотал головой. «Обычный браток никак не выделялся, я его не видел раньше». «Ага». Лёня смотрел на него. «Славка говорит, ты какой-то анекдот рассказывал?» «Да, в газетке был», — Кирилл оживился. «Там типа Ельцину плохо стало, к нему врача вызвали. Врач в Кремль приезжает, спрашивает, что случилось?» Ельцин такой, «Да вот, тяжело мне, доктор». «Ага, не просто так, — Лёня спрашивает, — а чтобы немного освежить память, вспомнить обстановку. Сам молчал, выжидал. А доктор отвечает, «Тяжело вам? А кому сейчас легко?» «Ага», — Леня кивнул. И тут бандит явился, анекдот прервал. «Да-да, в кожанке был. Она еще ободранная сбоку, ключами крутил», — вспомнил Кирилл. «Там брелок от Тойоты. А снаружи торчал серый морковник, немного битый. Трещина еще на лобовом». «Какая модель?» Леня напрягся. Марк 2. У него еще дверь белая задняя, новая. Будто перекрасить не успели. Только сейчас вспомнил. Как ну как раз подходил. Там банка с колой стояла. Вот и увидел. Там еще один сидел на заднем сиденье, спиной ко мне. Лица не видел. Машину с такой приметой найти проще. Нужно только сделать звонок. Этим мы и занялись, когда я вернул Кирилла в палату, забрал Женю, а позвонил кому-то из знакомых руоповцев из автомата. «И заводская тачка», — сказал он, возвращаясь в машину. «Значит, кто-то из своих Крюкова хочет грохнуть». Стало понятнее, я кивнул. «А чья эта машина, известна? не «Не-е-е», поматал помотал головой. «Тачка из одной бригады в другую качует. Это их рабочая машина, не для понтов. Можно узнать в СТО, но, возможно, тот, кто приезжал, брал ее на время. «Можно спросить?» — сказал я. «У студента?» — Женя наклонился с заднего сиденья к нам. «Да, но...» — я посмотрел на Леню. «Слушай, есть тут у меня одна мысль. Но нужен один наш общий знакомый из пивзавода, который не проболтается». «Ага». Леня кивнул. «Кажется, понимаю, о ком ты».